Глава третья. Ветхи хлестали ее по рукам и ногам, гудевшим от боли. Сердце отчаянно билось о грудную клетку, словно вот-вот выпрыгнет. Она видела перед собой лишь грязно-голубые очертания деревьев. Не знала, куда бежит, но точно понимала, что нельзя останавливаться. Позади мелькал свет фонариков. Ей что-то кричали вслед, но в голове шумело так, что не получалось расслышать ни слова. Пару раз она едва не поскользнулась на гниющих осенних листьях и мокрых корнях. Чувствуя, что вот-вот упадет без сил, она спряталась за деревом и попыталась перевести дыхание. Если ее и найдут, то только из-за того, как громко она дышит. Хотелось лечь на землю, но она знала, что если хотя бы согнет колени, то уже не заставит себя двигаться дальше. «Иван!» — впервые за эти сумасшедшие минуты она услышала что-то различимое. «Не бойся меня!» «Я тебя не обижу, ведь ты...» Она рванула прочь, не дав этому парню закончить. Бежала до тех пор, пока земля не ушла из-под ног, и она кубарем не покатилась по обрыву. Очнулась Иван от шума холодного дождя. Резкий запах земли и травы заполнил легкие. Вся одежда, свободные джинсы и бежевая толстовка с кедами промокла насквозь и пропиталась грязью. Она приподнялась и оглянулась. «Кругом высокие деревья». Она села и достала из мокрого рюкзачка влажные салфетки, чтобы оттереть землю с правой щеки, на которую приземлилась. Полностью закрытая одежда защитила ее от садин, но в кудрявых волосах, собранных в два высоких хвоста, напоминавших одуванчики, застряло немало веток. Детские наручные часы показывали в восемь утра. Не похоже было, что дождь скоро прекратится. Иван понимала, нужно искать убежище. Едва ступив в сторону дерева, она услышала отдаленный грохот, точно что-то тяжелое рухнуло на землю. Вороны взметнулись в небо, грозным криком предупреждая об опасности. И снова грохот. В этот раз громче. Иван не решалась сдвинуться с места. Страх горячим свинцом заполнил тело так, что она едва дышала. Что же могло так испугать птиц, заставить дрожать землю? Рядом с треском обвалилось дерево. Затем еще одно. Еще. За пеленой дождя показался огромный мрачный силуэт. Тяжелая черная лапа ступила на упавшее дерево, разломив его пополам. Один только крючковатый коготь был в высоту сыван. В этот момент она поняла, что не сбежит. То, что предстало перед ней, казалось, сошло со страниц детских книг, только выглядело куда страшнее. Чудовище взмахнуло черными крыльями, которые были вдвое больше его самого и разрубила ими с десяток деревьев рядом. Вытянув длинную чешуйчатую шею, оно выпрямилось. Три рога на лбу напоминали корону, сверкали янтарные глаза. Чудовище раскрыло пасть, обнажая клыки и выпуская горячий пар. В жизни малышка Иван не испытывала такого страха. Ее трясло от ужаса. Уши заполнил нарастающий оглушительный рев, и она бессильно завизжала. «Проснись! Это просто сон!» этот приятный голос ее успокоил сон снова иван открыла глаза что такое спросила она сонно рядом на стул сел эймери как всегда спокойный не часто этого парня можно было увидеть по настоящему напуганным или особенно радостным или печальным до слез продолжать можно долго ты кричала во сне как ненормальная а, -а, -а, -а" она схватилась за голову и села Железная кровать противно скрипнула. Мне снова снился тот сон. Я так и подумал. Что-то новое в этот раз было? Ты раньше никогда так не кричала. Она протерла глаза и подняла лямку майки на плечо. Да, в этот раз было кое-что странное. Огромный черный дракон. Что-то в его голубых глазах дрогнуло. Дракон? Как бред звучит, правда? Она усмехнулась. Я помнила его, но мне казалось это выдумкой, Плодом фантазии, но больно реалистично все было. Может, твой мозг просто решил над тобой поиздеваться, вытащив из закромов памяти мысли о драконе? Другого объяснения я от тебя и не ждала, Эймири. Она встала с постели и потянулась. Что, на завтрак? Ну, он растрепал свои светлорусые волосы. То, что ты сможешь нам раздобыть. Все запасы закончились еще вчера вечером. Обычно поиском занималась Иван выстаивая огромные очереди у траков и палаток с бесплатной едой. Эймири отвечал за чистоту и порядок в их убежище в заброшенном, огороженном железной сеткой здании у парка. В свободное время он читал заумные книги из библиотек, а что не мог найти в них, искал в интернете, к которому подключался за стеной ближайшего кафе, где однажды купил кофе ради пароля от Wi-Fi. Собственный интернет был для них слишком дорогим удовольствием, как и покупка телефонов. Свои они нашли на барахолках. Эймири купил на накопленные деньги старенький Самсунг, сносный для статей, которые он писал на заказ. Иван же просто стащила какую-то рухлядь со стола одного противного мужчины. «Ты слышал? наше убежище хотят снести», — обратилась к другу Иван, уже в третий раз осматривавшая полочки крошечного кухонного шкафчика, который они нашли у мусорного бака. «Не хотелось тащиться в такую жару рук станции метро» у которой в это время дежурил грузовичок с едой для бездомных. «Меня уже до канали переезды. Я говорил, что заселяться в эту заброшку не стоит, еще и на чердаке. Она в хорошем районе. Конечно же, кто-то положил на нее глаз, чтобы построить очередной торговый центр», ответил Эймери привычным монотонным голосом, не отрывая глаз от телефона, в котором бодро строчил новую статью. Ему было тяжело работать за столом, и он предпочитал делать это на кресле-мешке у низкого окна. «Мне так лень выходить на улицу!» Иван расстегнула джинсовую укороченную куртку, завязала высокий хвост своей афрокосы и растянула резиновый пояс джинсов, вздохнув от облегчения. «И джинсы уже мне маленькие, и помыться не помешало бы. Когда жарко, приходится тратить в два раза больше денег на мотеле, чтобы просто принять душ». Это больно бьет по бюджету. «Ну, ты давно ничего не воровала. Может, стащишь кошелек другой у какого-нибудь прохожего?» Повисло недолгое молчание. «Что, правда, можно?» — спросила она живо. «Разрешаешь?» «Конечно же нет, это подло. А еще тебя могут посадить». Она хлопнула себе по бокам и с недовольным боем запрокинула голову к потолку. «По крайней мере, я смогу регулярно спокойно мыться и не заботиться о еде». Тюрьма тебе не отель, Иван. Да, я в курсе. Она сложила руки на груди. Вот бы у меня нашелся какой-нибудь богатый родственник, который переписал бы на меня все свое наследство. Так только в кино и книгах бывает. Откуда тебе знать? Кино мы не часто смотрим, книги ты -то только научные читаешь. Она взяла очередной томик, со стола и пролистнула. Что в них такого интересного, что ты с детства ими увлекался? Но знаешь, обычно мальчики такие. «Книги?» «Не. Пойду лучше в машинке или с друзьями на улице поиграю». А ты такой «Что? Термоядерная физика?» «То, что нужно для десятилетнего мальчика». Эймири закончил статью и положил телефон рядом. «Я очень хочу попасть на летнюю программу по обучению в альтернат. В ту странную компанию, которая, как они сами заявляют, занимается какими-то типа научными вещами, но никто не знает, какими именно». Она кинула книгу на стол. У них не здание, а настоящий кошмар архитектора. Я читала в интернете, что только с начала этого года наше щедрое правительство выделило им 5 миллиардов долларов. Лучше бы решили проблему с бездомными. В Нью-Йорке целая куча палаточных городов, которые разбирают каждый раз, когда приезжают лидеры других стран. Чем именно они занимаются в альтернате, узнаешь, если я туда попаду. И как ты планируешь это сделать? Летняя программа, наверное, стоит как Боинг». Он едва заметно улыбнулся, подошел к шкафчику у окна и достал из него конверт. Они разыгрывают пять бюджетных мест. У них на сайте есть генератор случайных бланков с вопросами, тестами и задачами по физике, химии, робототехнике и другим естественным и техническим наукам. Нужно заполнить такой бланк и указать почту. Если все ответы окажутся верными, то тебя пригласят на дополнительный экзамен по результатам которого будут определены пять счастливчиков. «Так ведь ответы наверняка есть в интернете», — фыркнула Иван. «Все это придумано специально для испытания, так что списать из интернета не выйдет. К тому же впереди экзамен. На нем незнающий точно провалится». «И ты намерен попробовать?» «Уже», — он вытащил бумаги из конверта, и Иван увидела до отказа заполненные текстом страницы. «Нужно будет предоставить ответы, и черновики с решениями на их ресепшн до шести. Прием заявок до завтра. Сможешь им занести сегодня?» Он заклеил конверт и протянул Иван. «Не боишься, что у тебя все украдут?» С тревогой уточнила она, убирая его в рюкзак. «На этот случай у меня есть копии черновиков и фото готовых листов с датой. Если попаду в поток и как-то выделюсь, то смогу получить оплачиваемую стажировку. Кстати, насчет денег...» Она чуть втянула голову в плечи. В последнее время было неловко говорить о них. Почти все зарабатывал эймери честным трудом. Иван же труд никогда не приветствовала. И вот уже три месяца по настоянию друга воздерживалась от краж. «Как там у нас с бюджетом?» «Посмотрим». эймери зашел в мобильный банк и вытащил из кармана серой толстовки несколько свернутых купюр. «Учитывая наличку и то, что на счете, у нас где-то 43 доллара». Но как только сдам статью, получу еще парочку». Иван кивнула, пряча стыдливый взгляд. Эймери хорошо знал, к чему она клонит. Достал банковскую карточку и, вставившись в телефон, протянул ей. «Вот, держи. Возьми себе джинсы и мне какую-нибудь однотонную футболку оверсайз». «Это все потянет долларов на одиннадцать». «Ничего. Мы давно не обновляли гардероб». Он обвел взглядом небольшую напольную вешалку с их вещами. Эмири». Иван набросилась на него с объятиями и потрепала по веснушчатой щеке. «Ты же наш кормилец. Тогда сначала зайду в секонд, а потом за едой. Занесу твои задания и обратно. Прошу, только не потеряй конверт, а иначе мне придется решать новые задания». «Да не волнуйся ты». Она накинула на плечи рюкзак и встала у спуска у чердака. «Донесу все в целости и сохранности. Что такого может случиться?»